Глава 6. Фиона. Как только адвокаты собрали вещи и вышли, Рут откатила кресло Mabel от стола. Она сказала, что им нужно успеть на самолёт, и выкатила коляску из двери, даже не взглянув в мою сторону. "Они тоже всему этому не рады", сказала я Марии. И мне трудно винить их. Неудивительно, что они собираются бороться. Да, но вы же слышали, что говорит мистер Уэйнрайт? Они не могут ничего сделать, не имея ясных доказательств шантажа, мошенничества или злоупотребления влиянием. Вздохнув, я поникла на стуле. Моя мама никогда не стала бы никого шантажировать. Вы бы видели, как она заботилась о папе каждый божий день до самого конца своей жизни. Она была просто святая. Кроме того, что она была ему неверна, тихо заметила Мария. Может быть, вы знали её не так хорошо, как думаете. У меня не было иного выбора, как признать её правоту. Я больше ничего не знаю, сказала я. Я не ожидала, что сегодня произойдёт такое. Думала, я могу получить какой-нибудь заброшенный участок, может, полуакр земли с небольшим домиком, а не всё целиком и всю компанию в придачу. Я снова выпрямилась. «Сколько может стоить винодельня?» Адвокат сказал, «Там девять тысяч гектаров». «Это всё виноградники?» «Должно быть очень много винограда». «Это одна из старейших и самых больших виноделин в Тоскане», ответила Мария. «Мой муж говорит, что она может стоить около ста миллионов евро». Я несколько раз моргнула, а потом задохнулась. «Что вы сейчас сказали?» Именно поэтому Коннер и Слон собираются оспаривать новый вариант завещания. Они росли, думая, что получат в наследство основную часть. 3 миллиона фунтов просто копейки на фоне того, на что они рассчитывали. Я едва слышала, что говорила Мария про Коннера и Слон. Я была слишком занята подсчётами. 100 миллионов евро? Я представления не имела, что Антон Кларк мой настоящий биологический отец. владел такими деньгами. Только подумать, что я могу сделать с таким состоянием. Мне никогда больше не придётся волноваться, когда наступит пора платить дотце или другим папиным сиделкам. Я прибавлю дотце зарплату, чтобы она оставалась с нами всегда. У меня даже сможет появиться своя жизнь. Может быть, я куплю себе свой дом и новую машину. Я смогу выплатить долг за инвалидный фургон, который мы только что купили, и купить папе новый компьютер. самой последней системой распознавания голоса. Да я куплю ему всё на свете. Может, я даже смогу свозить его в путешествие? Самой большой его мечтой было попасть на концерт Билли Джоэла в Madison Square Garden. И я смогу купить билеты в первый ряд. Я начала задыхаться. Я всегда чувствовала себя немного виноватой, скрывая от папы этот большой секрет все эти годы, пусть даже ради его собственного блага, но это того стоило. Теперь уже даже не важно, как я объясню эту внезапную перемену в нашей финансовой ситуации папе и дотте. Когда вернусь домой, я что-нибудь придумаю. Мария коснулась моего плеча. С вами всё в порядке? Не знаю, не уверена. Думаю, я в шоке. Я тоже, ответила она. Должна признаться, я удивлена, что он оставил всё вам. Я подняла взгляд, Но почему ради всего святого он это сделал? Это было слишком много 100 миллионов евро. Надо быть осторожной. Я не могу позволить себе попасться в ловушку, решив, что я внезапно разбогатела, только для того, чтобы позже узнать, что всё это было просто большой ошибкой, и я снова бедна. Конечно, было здорово мечтать о покупке нового дома и поездке с папой на концерт Билли Джоэла, но мне надо не терять почву под ногами. на случай, если через несколько дней всё это рухнет. И даже если этого не случится, не лучше ли будет поделить всё это с Коннором и с Лоан? «Эти письма, о которых упоминал адвокат», — сказала я. «Может быть, они объяснят, о чём думал Антон», — предположила Мария. «Может быть, он действительно любил вашу мать. Может быть, она была великой любовью его жизни». При этих словах я покачала головой, потому что помнила выражение лица моей матери, Когда она говорила, что я ребёнок другого человека, это было выражение сожаления и стыда. В лучшем случае, то, что произошло между ними, было необременительным приключением. Мама была здесь только одно лето, когда папа собирал материал для своей книги, объяснила я. Если бы она действительно любила человека, который стал моим отцом, разве она не сказала бы мне об этом? Может и нет. Может быть, она не хотела, чтобы вы думали, что она меньше любит вашего отца, ну, того, кто вас вырастил. Разумно. Я встала и подошла к большому портрету гиоргаянской семьи в золочёной раме на стене. Но если Антон и правда любил её, разве он не попытался бы познакомиться со мной или получить опеку? Разве только он ничего не знал обо мне до тех пор, когда ваша мать умерла, предположила Мария. Может быть, именно тогда она наконец написала ему в свои последние часы, когда сказала и вам? Может быть, адвокат говорил именно об этом письме. Она была в слишком плохом состоянии, чтобы написать письмо, ответила я. Я всё время была с ней. Кроме того, адвокат сказал письма, что предполагает, что их было больше одного. Я опустила взгляд на свои руки. В любом случае, почему он лишил своих родных детей? основной части своего состояния. Разве он не любил их? Я просто не понимаю этого. Мария подошла ко мне, встав возле картины. Возможно, я могла бы немного просветить вас на этот счёт. Да? Си. Она помедлила, потом покраснела. Фиона, я не люблю сплетничать, да и кто я, чтобы судить? Но если быть честной, я бы не могла назвать Коннора и Слон любящими детьми. Когда они были маленькими, они были просто лапочки. И мне так нравилось, когда они приезжали. Я могу простить им то, что они не хотели ездить сюда, будучи подростками. Им не хотелось расставаться с друзьями, это естественно. Но я не могу простить им, что повзрослев, они настолько отдалились. Но, ну, наверное, были причины, по которым они не хотели приезжать. Всё, что я знаю, Это что Антон предпринимал все усилия, чтобы сохранить контакт с ними. Он звонил и приглашал их, но они постоянно были слишком заняты. Уж не знаю чем именно. Никто из них никогда не работал, но они даже в шутку не говорили ему, что попытаются заехать когда-нибудь потом. Коннор позвонил ему единственный раз, чтобы попросить денег. Антону всё это было тяжело, и думаю, что в последние несколько лет он испытывал их. Он предоставлял им все возможности приехать и узнать что-то про винодельню, но они всегда говорили: "Нет". Подозреваю, всё это только лишний раз убеждал его, что им плевать на него и его винодельню. Я обернулась к Марии. "То есть вы думаете, что он хотел дать им урок, оставив всё мне? Или он просто мстил?" Безусловно, он мог быть мстительным. Под конец жизни он был очень вспыльчив и раздражителен. И одинок. Но почему тогда не преподать урок мне? спросила я. Я уж точно не была любящим ребёнком. Мария посмотрела на меня. Может быть, переписывая завещание, он думал вовсе не о вас. Я потёрла затылок. Думаете, это могла быть моя мать? Но почему? Может, вина, искупление? Мария пожала плечами. Кто-нибудь здесь должен знать, что же между ними произошло. Я вернулась к своему столу, села и побарабанила пальцами по столу. Как хоть они вообще встретились? Внезапно подумав об обвинениях Коннора, я испытала приступ паники. В этот самый момент он наверняка звонит своим адвокатам и, возможно, частным детективам, чтобы они помогли ему доказать его обвинения, что тут было какое-то преступление, которое могло бы сделать завещание недействительным. Что если моя мать как-то угрожала Антону? что если всё обернётся каким-нибудь гадким образом, и коннор сумеет вытащить на свет прошлое моей матери или выставить нас охотницами за состоянием. Винодельни Маурицио были знамениты. Там в Америке это может стать скандальной историей. Бедный папа, если он узнает правду, это его убьёт. Меня тошнит, сказала я, опуская голову между колен. Принести вам что-нибудь? Нет, думаю, мне просто надо найти эти письма, о которых говорил адвокат. Мне надо узнать, что же произошло на самом деле. Ощущение, это ж натыв желудке никуда не делось, но я заставила себя выпрямиться. Может быть, вы могли бы мне в этом помочь? Си, я тоже хочу разобраться. Марина начала убирать ковшин с водой и стаканы. Позвольте мне сегодня показать вам виллу. Вы должны знать, что унаследовали Потом я попрошу мужа поводить вас по виноградникам и показать вам винные погреба. Спасибо, Мария. Мне кажется, сейчас вы мой единственный друг. Она посмотрела на меня со значением. Никто не должен оставаться без друзей. Собрав стаканы на поднос, она вынесла их из комнаты. Когда она ушла, я долго сидела, глядя на стену, размышляя и переживая. Чем в это время занимаются Коннор и Слон, наверняка уж не прохлаждаются, когда ставка 100 миллионов евро. Меня накрыло ужасной волной вины. Какое я имею право забирать у них их наследство? Даже если они были жуткими и эгоистичными детьми, я в любом случае не заслуживала ничего лучшего. Мне правда надо понять, что же тут происходит. Эти письма необходимо отыскать.